Глава сороковая. Полина. Я просыпаюсь в мокром поту, встаю, прислушиваюсь к радионяне, тихо, смотрю на часы пять утра. Поднимаюсь с постели, надеваю линзы, брюки, рубашку, выхожу в коридор и бреду в ванную. В доме тихо. Я вспоминаю те дни, когда бродила здесь с огромным животом, мечтая, что скоро обниму своего сына. Вспоминаю, как пекла печенье, как сидела в саду под раскидистой яблоней, как читала книги и старалась не думать о том, что нашу ребенка не зная, кто его отец. Мне было до такой степени стыдно перед Виком, перед собой, перед всеми, кто нас окружал, что моя беременность и не могла протекать нормально. Я словно носила в себе бомбу с часовым механизмом. Представляла, как мой сын родится, и Вик все поймет. Они с Марком слишком разные, чтобы можно было хоть чуточку сомневаться. Я думала, что Воскресенский вышвырнет меня с младенцем из дому сразу, как увидит его. Я встаю под струей воды и закрываю глаза. Вспоминаю роды, тот момент, когда мне показали моего ребенка. В маленьком, красном, заплывшем комочке трудно было не узнать черты Загорского. Я сразу узнала. И его носы, губы, и только потом, в палате, когда отечность с лица Ярика сошла, я поняла, что черты Марка еще не так очевидны. Мой сын был похож и на меня, и на тысячи других младенцев. Губки бантиком, светлые волосы, пока еще светлые глазки. Я отметала в тот момент любые мысли о моей обреченности, Старалась не думать о том, что спустя год их схожесть с Загорским станет для всех очевидной, а спустя десяток лет — несомненной. Стоило мне только подумать о той блондинке, которую я застала в его квартире, как понимание того, что я ему не нужна, выходило на первый план. Я делаю воду горячее и вспоминаю тот момент, когда Вик в первый последний раз посмотрел на ребенка. Трудно сейчас сказать, понял он или нет. Скорее всего, не понял. Но я тогда выдохнула. Эгоистично, подло, облегченно выдохнула, радуясь тому, что повешу на шею супруга чужого малыша. Мне тогда трудно было соображать трезво. Я просто искала очередную отсрочку для приближающейся беды. Я выхожу из ванной, бросаю взгляд в зеркало. Шрам на груди напоминает о поле, которую всадил в меня отец моего ребенка. Я окутаюсь в полотенце и думаю о том, что мое разоблачение уже не за горами. Нужно действовать, нужно хвататься за любую возможность. Нужно бежать. «Марк Григорьевич!» Останавливаю я Загорского, когда он спускается в столовую, чтобы выпить кофе перед поездкой в офис. «Да», — оборачивается он. «Доброе утро!» Выдавливаю я, прижимая его сына к груди. «Доброе Мужчина тянет руки и забирает у меня Ярослава. «Кто это тут у нас?» Он кружит его, щекочет носом, целует ручки, и малыш издает бурлящие визгливые звуки. Меня буквально парализует от этого зрелища. Ощущение такое, будто Ярослав залез в клетку с тигром, и зверь вылизывает его, раздумывая, не съесть ли мальца на завтрак. «Что вы хотели?» — отвлекается Марк. «Мы можем сегодня поехать в парк?» Спрашиваю я, набравшись смелости. Погода чудесная, говорят, в парке будет детская программа. Конечно, нам еще рано для таких мероприятий, но длительная прогулка, яркие краски, атмосфера — это ведь все развитие для мальчика, вы же понимаете? Он хмурится. Плохой знак. У меня сводит запястья, кончики пальцев жжёт под его проницательным взглядом. Наконец Загорский бросает взгляд в окно и говорит. «Погода сегодня действительно замечательная, тепло и солнечно», — пожимает плечами. Пожалуй, да, стоит съездить. Одаривает меня полуулыбкой. Дела подождут. Съезжу-ка я с вами. О, вежливо улыбаюсь я, пытаясь скрыть за улыбкой досаду. Это прекрасно. Мой план затеряться в толпе и сбежать от охранников проваливается с треском. Вы уже завтракали? интересуется у меня Загорский. Да, час назад, отвечаю я. Ну ладно. Кажется, он огорчается, но тут же его глаза вспыхивают надеждой. «Может, просто кофе? Со мной за компанию». «Нет, спасибо», — отказываюсь я, принимая из его рук малыша. «Мы тогда пока пойдем переоденемся и соберем сумку со всем необходимым». «Отлично», — улыбается Марк, подается вперед, давит на нос моего сына, как на кнопку, и говорит. «Пип!» Ярослав радостно взвизгивает. «Пип-пип!» — повторяет Загорский. Ярик заливается наивным детским восторгом, а я не отвожу от чудовища своих глаз. Поп! снова жмет на кнопку Марк. И, расплывшись в улыбке от реакции мальчика, тоже хохочет. Пип-пип! По-бо-боп! играет он голосом, нажимая на нос Ярослава несколько раз. Ребенок подпрыгивает в моих руках, ярко реагируя на эту игру, а Загорский смотрит на него с обожанием. У меня мурашки бегут по коже от этого зрелища. Оно. Оно какое-то неправильное, и чувства, которые я испытываю, глядя на них, неправильные тоже. Мне так плохо и так хорошо, что на глаза наворачиваются слезы. «Ладно, мы пойдем, хрипло говорю я. «Ваш кофе остынет?» «Да», — кивает Марк, возвращая лицу серьёзность. одергивает ворот рубашки и удаляется в столовую. «Мне приходится продышаться, чтобы прийти в себя». Через час мы уже гуляем по парку, Марк толкает коляску, я иду рядом. Солнце искрится бронзой на его смуглой коже и ярко вспыхивает белизной на ровных зубах, когда он улыбается. Загорский красив, как черты все встречные девушки задерживают на нем свои взгляды. Но смотрит он только на макушку сына, изредка наклоняется и говорит мне. «А вот там лошадки. А это клоун», — показывает вдаль. «Гляди, Яра!» «А там сладкая вата, тебе ее пока нельзя». «Почти семейные идиллия», — думаю я. «Если бы не двое шагающих рядом с нами охранников и не моя черная ненависть к убийце моего мужа, то нас можно было бы счесть за счастливую семейную пару, мирно прогуливающуюся по парку средь бела дня. «Ему не жарко?» — интересуется Марк, останавливаясь и поправляя капюшон комбинезончика Ярослава. «Погода обманчива», — напоминаю я. На солнце кажется, что тепло, но стоит дунуть ветру. Вам, наверное, тяжело без очков. У вас ведь плохое зрение, да? Спрашивает Загорский, выпрямляясь. Что? Ой! Меня вдруг резко окатывает тревогой. Забыла сегодня утром надеть очки. Я забыла их дома, оправдываюсь я. Мне кажется, что мое лицо начинает покрываться пятнами. Очки — не только часть моего нового образа. позволяющая изменить внешность, но и часть моего прикрытия. Человеку с плохим зрением явно неуютно было бы прогуливаться без очков, и он бы сразу ощутил дискомфорт от восприятия окружающей картины. Все вокруг было бы размытым, а я, идиотка, даже не заметила, что забыла их дома. Я судорожно начинаю придумывать ответ, но меня вдруг спасает чей-то голос. «Марк?» — этот голос женский. Мы оборачиваемся, но не сразу понимаем, кому он принадлежит, потому что охранник успевает преградить дорогу. «Марк!» — повторяет незнакомка. Все нормально. Семён, отойди», — говорит Загорский. Я вижу, как меняется его лицо. Оно становится каменным, холодным, настороженным. Пальцы Марка до бела впиваются в ручки коляски. «Марк!» — делает вперед шаг пожилая женщина. Едва охранник отходит в сторону. «Я молчу. Загорский тоже». Незнакомка по очереди окидывает взглядом его, затем меня, а потом останавливается на ребенке. Ее брови медленно ползут вверх, рот удивленно приоткрывается. «Здравствуй, мама», — хрипло говорит Марк. «Марк, а это...» А вопрос замирает на ее губах. «Софья Андреевна, побудьте с Ярославом», — просит Загорский, разворачивает коляску ко мне лицом. «Конечно», — киваю я и сажусь на корточке перед сыном. «Давай, отойдём». бросит он женщину, которую только что назвал мамой. Указывает рукой в сторону, но так и не касается ее локтя, словно боится обжечься. — Марк, но этот ребенок это... — бормочет женщина, не отрывая взгляда от моего сына. — Он твой? У тебя родился? Я беру погремушку, показываю малышу, но в этот момент тоже смотрю лишь на нее. на ее лицо, с глубокими сухими морщинами, на неопрятную одежду, на пожелтевший синяк под глазом и испутанные волосы с проседью. Они очень похожи с Марком. Я узнаю его глаза, его губы, все такое же, только без присущей мужчинам жесткости в чертах. А еще женщина выглядит очень усталой, даже замученной. И рядом с холеным статным сыном смотрится убогой старушкой. «Давай отойдем, пожалуйста». Просит он, наконец, отважившись, коснуться ее плеча. И женщина смотрит на его руку, как на ядовитую змею. «Я не могу до тебя дозвониться!» Упрекает она. «Я знаю», — отвечает он, пытаясь развернуть ее так, чтобы она перестала смотреть на внука. «Я поставил блокировку на твой номер». «Но почему?» «Не спрашивай, ты и так знаешь». «Но я? Но мы?» Она всплескивает руками. «Посмотри, как ты живешь!» «У тебя все есть! У тебя жена, ребенок, которых ты скрываешь от нас! Мы ведь мы твои родители!» Загорский бросает на нас растерянный горький взгляд и снова вонзается глазами в лицо матери. У него вид загнанного в ловушку раненого зверя. Все, что я вам должен был, как родителям, я вам уже верну». «Но тех денег было недостаточно!» Женщина буквально вцепляется пальцами в лацкан его дорогого пиджака. посмотри как ты живешь у тебя же все есть тебе жалко для матери мне жалко для него грубо говорит он и срывает с себя ее руки женщина отшатывается назад смотрит на него с разочарованием он твой отец скрипит она точно старый табурет снова тянет к нему руки ты же знаешь он болен он может умереть поющийкам скатываются слезы он сам не придет и никогда не попросит «Я перечислил полмиллиона ему на лекарства. Мам, полмиллиона!» Рычит Загорский, хватая ее за запястье. «Куда ушли эти деньги? Скажи мне, скажи!» «Маркуша, ты же его знаешь?» Пищит она, кривя лицо. «Знаю, поэтому и проверил все до копейки». На его лице отображается нечеловеческая боль. Он два месяца пропивал деньги, которые я перевел ему на лечение, мама. Пока он ссался под себя, ты была ему нужна. «Зачем? Чтобы попрошайничать у меня. Как только ему стало легче, он снова вернулся к своей прежней жизни. и шлюхи, и шлюхи, мама. А еще тумаки, которые он щедро раздает тебе в благодарность за твою верность, да?» Загорский рывком притягивает мать к себе и склоняется над ее лицом. «Что это, а? Что это на твоем лице? За что он тебе опять вмазал? За твою покорность? За холодные ужин? А может, просто за то, что ты дышишь, а?» «Прекрати!» — корчится она. «Я тебе сто раз говорил», — продолжает Марк, краснея от злости. «Я умолял тебя уйти от него, но ты продолжала бегать за ним, подтирать ему задницу, подставлять другую щеку после каждого удара». Он переходит на шепот. «Тебе было плевать на всех, на своего сына плевать, потому что этот старый козел для тебя — единственный свет в окне». Марк качает головой. «Он будет убивать тебя, а ты будешь улыбаться и говорить, какой он хороший, мама. Ты святая великомученица, да? А я вот нет». Он отпускает ее руки. «И денег больше никаких не дам. Пусть сдохнет, он заслужил. Может, ты хоть выдохнешь и заживешь наконец, спокойно». Женщина молчит секунду, а затем с размахом влепляет ему пощечину. «Не зря он считает тебя ничтожеством», — цедит она, оглядывая его с ненавистью. «Ты как сыр в масле катаешься. Тебе что, денег жалко для отца, который столько всего для тебя сделал?» Загорский усмехается и медленно качает головы. «Мне тебя жалко». И, подумав, добавляет. «Мама, ты бессовестный!» Плачет она. Я вдруг понимаю, что женщина пьяна, ее покачивает. «А отцу спасибо скажи!» Говорит Марк, делая шаг в сторону. «Он действительно много сделал для меня, научил выживать!» Он отходит от нее, и она бросается за ним. «Марк, Маркуша, сынок!» Но между ними встает охранник. «Ах ты, подонок!» Визжит она, потрясая кулаком. «Неблагодарный щенок!» «Идемте!» Загорский берет коляску и уводит нас дальше по аллее. Крики и брань продолжают раздаваться в спину. «Простите за эту сцену!» — тихо произносит чудовище. «Ничего страшного!» — выдыхаю я. «Мы идем по парку, и я не могу думать ни о чем другом, кроме судьбы Загорского. Чудовищами не рождаются, ими нас делает жизнь, и мне впервые становится его жаль». После прогулки я укладываю Ярослава, останавливаюсь у окна в детской и смотрю, как во двор въезжает тонированная иномарка Ирины. Охранники пропускают ее, и машина следует прямо в гараж. Я перекладываю ребенка в кроватку и долго обдумываю. Что будет, если спуститься в гараж, сесть в ее машину и выехать? Пожалуй, никто и не заметит, что за рулем другой человек. Нас с сыном выпустят, и мы помчимся навстречу свободе. Что если. Ты кормила сегодня малого? Отвлекает меня от мыслей шепот Анны. «Да?» — киваю я. «Я составляю список покупок», — хмурится женщина. «Мне показалось, что он хуже стал кушать. Смесь будто совсем не убыла». «Да, возможно, у него хуже стал аппетит». Я пожимаю плечами. «Может, из-за смены няни? Думаю, это нормально и скоро все наладится». «Ага», — кивает она и делает пометки в блокноте. Через час Ирина и Марк на разных машинах покидают усадьбу. Наш день продолжается. Мы играем, гуляем, кушаем, при всех на кухне и втихаря в моей бывшей спальне. А когда день подходит к концу, я укладываю Ярика спать, кладу радионяню в карман, накидываю кофту и выхожу во двор. Прохладный воздух приятно холодить щеки. Я иду в сад. Граф бежит за мной, и мы прогуливаемся под яблонями, затем возвращаемся к веранде. Я сажусь на верхнюю ступеньку, пес садится рядом, кладу на него голову, и мы вместе смотрим на темное небо. Несколько дней без сигарета. Мне совсем не хочется курить. Удивительно. Вы, наверное, замерзли? Голос Загорского заставляет меня вздрогнуть. Ой, оборачиваюсь я. Не заметила, как вы вернулись. Еще час назад, говорит мужчина, накидывая на мои плечи свой пиджак. Пес начинает кружить вокруг него волчком, а я понимаю, что тону в тепле ткани и в терпком запахе марка, пропитавшим пиджак насквозь. Ярослав, начинаю я. У меня кружится голова. Я к нему заходил, обрывает меня Загорский. Он садится рядом и упирает локти в колени. Спит. Да, отвожу взгляд. Еще раз простите, что испортил вам сегодня прогулку. Вы не испортили, произношу я, понимая, что мое тело каждой клеточкой тянется сейчас к нему. Мне жаль ее, вашу маму. Наши плечи соприкасаются, и мое сердце начинает стучать отчаянно, ненависть, внутри, обжигающая внутренности куда-то на миг испаряется. А место ей уступает ощущение всепоглощающей, концентрированной нежности, такой, что способна отогреть с собой даже огромный айсберг. «Это ее выбор», — печально говорит Марк. Я поворачиваюсь. Он выглядит безнадежно потерянным. Он все еще тот мальчишка, который пытался защитить мать от побоев отца. Он все еще тот подросток, который ищет в себе силы противостоять несправедливости жизни. «Вы все правильно сделали», — зачем-то шепчу я. Он тоже поворачивается и долго-долго смотрит на меня, а мне впервые не страшно, что он разглядит во мне Полину. Мне плевать, кого он там разглядит. Мне так нужно сейчас его тепло, что аж все тело судорогой сводит. «Вы чудо», — виновата произносит Загорский. «И вина его будто в том, что он никогда не сможет дать мне того, что я хочу». «Вовсе нет», — едва слышно отвечаю я. И вдруг он наклоняется и прижимает к моему рту свои губы жадно-отчаянно. И впивается пальцами в щеку, так больно, будто пытается удержать меня над пропастью. А я сначала необратимо тону в этих чувствах, а затем с трудом отрываю губы, хрипло вздыхаю и смотрю на него. «Меня не надо держать. Я не твоя. Это не я. Простите», — шепчу я. Скакиваю, скидываю с себя его пиджак и убегаю в дом.